Когда-то, читая летописи о деяниях великих королей, в первую очередь, конечно, Маркеля Разумного, Трикс восхищался, когда ради государственного блага Маркель Разумный отправлял в ссылку старых друзей, разрывал договора о вечной дружбе, поднимал налоги в своем родном городе, прощал преступников, ну и совершал многие другие деяния, не имеющие ничего общего со справедливостью. но позволившие государству стать великим и процветающим. Когда сорняки выпалывают, и росткам достается. У королевства друзей не бывает, друзья бывают только у королей. Власть на справедливости не стоит, а попирает ее. Помнят не то, что сломал, а то, что построил. И прочие крылатые изречения Маркеля, разумного, никакого возражения у Трикса не вызывали. Но вот сейчас, двигаясь в рядах алхимиков, Самой большой неприятностью, для которого сегодня ему, кстати, запрет на шумные фейерверки, Трикс вдруг осознал, что все эти суровые, мудрые слова, наверняка известные и Маркелю весёлому, в полной мере относятся к нему с Тианой. И это ему совсем не нравилось. Всё будет хорошо, шипнула ему на ухо Тиана. Но, судя по голосу девочки, её волновали примерно те же мысли. Трикс вздохнул, кивнул, И чтобы отвлечься, стал разглядывать картины, украшающие комнаты, через которые они проходили. Были здесь и весёлые бытовые сценки, как во дворце Дилана: пиршество, празднества, балы, балы на чурморты и батальные полотна. Но преобладали почему-то пейзажи: сверкающие горы хрустальных островов, жаркие пустыни Самаршана, ущелья и долины серых гор. окружённые чистой голубой водой, белые пески южных островов, зелёные луга и густые леса, неустановленного местонахождения. Как было бы здорово там побывать, побеседовать с хитроууными самаршанскими мудрецами, искупаться в тёплом море, подняться на вершину гор. И всего-то требовалось убедить Маркеля в предательстве Гризны. Алхимики наконец-то дошли до тронного зала. очень длинного с высоким арочным потолком, который поддерживали белые мраморные колонны. И остановились. Мажордом быстро и ловко распределил делегацию по залу, так чтобы она не смешивалась с ожидающими короля придворными. Продемонстрировал, к каким именно надо кланяться. Главы гильдий, приравненные в этом отношении к высшей аристократии, опускались на одно колено, все прочие на оба. как вставать, как смотреть на короля. Если вдруг он обратится к кому-то с вопросом, смотреть пологаво с верным и любящим взглядом, но без подобострастия. После этого мажордом удалился к дверям, ведущим во внутренние королевские покои, и началось ожидание. Трикс, изнывающий от нетерпения и одновременно мечтающий, чтобы Маркель вообще никогда не появлялся, разглядывал придворных Некоторые лица казались ему смутно знакомыми, но даже если он с кем-то когда-то встречался, помощи от них ждать не приходилось. Наконец, мажордом трижды ударил в пол посохом и наступила тишина. Через несколько мгновений дверь распахнулась и король Маркель Веселый вошел в тронный зал. Придворные согнулись в поклонах и опустились на колени, в зависимости от своей знатности и дарованных вольностей. кое кто даже гордо стал состоять, впрочем, лишь на секунду, чтобы все смогли оценить их привилегию, после чего тоже согнулись в поклонах. Вольность там тоже надо было пользоваться с умом. Трикс хоть и опустился, как положено, на оба колена. Будучи согерцеком, мог бы и на одно, вот и просто низко поклониться. Но искра со смотрел на Маркеля. Честно говоря, король произвёл очень хорошее впечатление. Был он ещё не стар, плотен, но не статен. Волосы, обхваченные тонким пояском повседневной короны, лежали на плечах благородными локонами. Лицо было серьёзное, но с той самой затаённой и готовой в любой момент появиться улыбкой. Что и обеспечило королю славное прозвище Весёлый. Шёл он к трону спокойно и уверенно. По пути царственным движением велел кому-то из придворных выпрямиться и что-то мимолётное ему шепнул. В общем, Маркель Веселый был вполне достойным королем из славного рода Маркелий. Его величество король Маркель торжественно объявил Герольд, стоящий по левую руку от трона. Король с достоинством уселся на довольно простой и скромный трон из отполированного белого дерева. Совсем уж простым трону мешали выглядеть несколько десятков крупных черных бриллиантов, сверкающих на фоне дерева таинственным темным блеском. В ококно трона тут же возникли, будто ниоткуда, охранники. Молодые люди с непроницаемыми лицами, одетые в лёгкие, не мешающие быстром движением доспехи из серой кожи. Король бвёл взглядом собравшихся и сказал: "Доброе утро, дорогие мои". Придворные шумно выпрямились. "И вы мои не менее дорогие". "И куда более пахучие", добавил король. Алхимики стали подниматься, а придворные сдержанно захихикали. Сколько мы в этом году заплатили гильдии за фейерверки, краски, духи, порошок от клопов, лекарства от простуды и яды для тайной службы? Поинтересовался король. 7306 золотых талеров, мгновенно отозвался мажордом. "Дорогие вы мои", с сарказмом повторил король. "Я слушаю уважаемых глав гильдии". "Ваше высочество", старец с колбой выступил вперёд. Близится любимый народом праздник Нового года. Да, я что-то об этом слышал, подтвердил король. У вашего народа сир, продолжал химик. Есть весёлый обычай отмечать этот праздник с запуском шути их фейерверков, ракет. Но вот уже 9 лет, как действуют временные ограничения. Понял, понял, король вздохнул. И вот моё решение. Запрет на особо громкие и яркие фейерверки будут отменены. Что? Химик так растерялся, что перебил короля. Но маркилья, внажидавшийся подобного, возмущаться не стал, а только ухмыльнулся. Запреты будут отменены. Более того, я намерен устроить через 4 месяца большое торжество, к которому вашей гильдии придётся изрядно подготовиться. Фейерверков потребуется много. В зале наступило молчание. А вот на Новый год никакого фейерверка в столице не будет, добродушно сказал король. чтобы королева не разрешилась от беременности раньше срока, испугавшись ваших вспышек и взрывов. «О, сир!» – произнес алхимик. Маркель поднялся и торжественно произнес «Возрадуйтесь! Королева ожидает наследника престола!» Похоже, для придворных это новостью не являлось, но первое официальное заявление короля было встречено положенным ликованием. Алхимики несколько секунд переваривали услышанное. То, что на Новый Год не будет фейерверков, их явно огорчило. А вот то, что вслед за тем ожидается большой праздник, алхимики тоже принялись ликовать. — Сир, мы будем счастливы! — неосторожно начал главный алхимик. — Устроить фейерверки бесплатно в качестве подарка наследнику престола, — подхватил Маркель. — Знаю, знаю и разрешаю. Ликование алхимиков несколько стихло. — Ну а теперь начал Маркель. Когда мы закончили с прошением гильдии алхимиков, займёмся делами правосудия и покараем, мой государь, внезапно воскликнул Тианна, и расталкивая оцепеневших алхимиков, выбралась вперёд. Трикс на негнущихся ногах последовал за ней. Есы после слов короля наследники. В тронном зале воцарилось молчание. Ту теперь наступила мёртвая тишина. Казалось, что от страха люди перестали дышать. Потом что-то щёлкнуло. И из открытых ворта главного алхимика выпало и звонко стукнуло об пол ставная челюсть. Алхимик торопливо закрыл рот руками. Некоторое время Маркель с интересом смотрел на Тиана, потом поднял правую руку. И уже устремившиеся к ребятам стражники в лёгких кожаных доспехах отступили. "Это даже любопытно", произнёс Маркель. "Во всяком случае, неожиданно. Объясни мне, мальчик, Что навело тебя на мысль, что ты можешь прервать своего короля? Ваше величество, склоняя голову, произнесла Тиана. Право прервать слово короля было пожаловано моему роду вашим славным предкам. О, как оживился король. Посмотрел на Герольда, тот сделал шаг к королю и что-то быстро сообщил. Но был только один случай, произнёс король, с сомнением глядя на Тиану. Поясни, кем, кому и при каких обстоятельствах? Было дано такое право. Великий король Маркель разумный дал такое право первому князю Дилану после того, как тот прервал короля, произносившего тост с бокалом отравленного вина в руках. Маркель разумный сказал: "Отныне и навсегда ты и все твои потомки можете прерывать короля, если сова его поспешный и неразумный. В роду Диланов не осталось наследников мужского пола", сказал король. "Я не мужского пола, государь. Отважно ответила Тиана. «Если требуется это доказать... Вот только не надо здесь повторять самоотверженные подвиги княгини Кадивы», – торопливо сказал Маркель. «Ты хочешь сказать, что ты – княгиня Тиана?» Тиана сделала реверанс, что в мужской одежде смотрелось довольно-таки нелепо. «И ты хочешь сказать, княгиня, что мои слова поспешны или неразумны?» «Да, мой государь», – храбро сказала Тиана.